А и отдохнув, наши молодые путешественники вышли из кофейной. Петр еще не оправился от тяжелого впечатления, произведенного на него рассказом Ганса, и шел глубоко задумавшись. "Проснись, дедушка!" крикнул ему Людвиг. "Что ж ты не говоришь, куда идти?" «Э, сюда, сюда, друзья," сказал Петр. Вспомнив о своих обязанностях, предводителя. «Пройдемся по городу. И мальчики пошли по выложенному кирпичами тротуару, который лежал на одном уровне с замощёной булыжником улицей. Какая-то странная фигура двигалась им навстречу. Вблизи это оказался маленький человечек в черной одежде и коротком плаще. На голове у него были парик и треугольная шляпа с прикрепленной сзади длинной креповой вуалью. "Какой уморительный", сказал Бен. "Кто это такой?" "Глошатай", ответил Ламберт. "Должно быть, кто-нибудь умер, так этот траурный костюм?" "Нет, нет. Глошатай уведомляет родных и друзей покойного о его смерти и присутствует на похоронах. Какой странный обычай. Мы привыкли к нему. А вот и новое существо явилось на свет. Дэн вытаращил глаза. Что ты имеешь в виду, воскликнул он. Взгляни вон на ту дверь. Видишь хорошенькую красную подушечку для булавок, которая висит на ней? Ну, вижу. Это значит, что в доме родился мальчик. Почему же мальчик? Потому что когда родится девочка, то вывешивают не красную, а белую подушечку. У богатых эти подушки бывают очень красивые, с лентами и кружевами. Но и бедные стараются по возможности хоть чем-нибудь украсить их. Смотри, смотри, там родилась девочка, воскликнул Бен. Белая подушечка висит над дверью вон того дома со смешной крышей. Я не вижу никакой смешной крыши. А, я все забываю, что тебе они не кажутся смешными. Я говорю про дом, который стоит рядом с большим зеленым зданием. Верно? Там родилась девочка. Послушай-ка, Петр, нам нужно поскорее убираться с этой улицы новорожденных. Все эти младенцы того и гляди заревут. Петр расхохотался. Я избавлю вас от такой музыки. Мы лучше пойдем послушать знаменитый харлемский орган. Церковь теперь отперта. Петр был прав. Церковь действительно была открыта. Службы не было, но на органе кто-то играл. Музыка волнами вырывалась из храма, когда они входили в него. Звуки эти Гармонически сливаясь, то гремели, напоминая шум рассверепевшей бури или рев океана, хлынувшего на берег, то замирали, сменяясь серебристым звоном колокольчиков, а потом снова разрастались и наполняли весь храм. Вдруг раздался какой-то жалобный стон. Как будто голос человека, молящего о помощи. Громовые раскаты заглушили его, но он послышался опять. Ещё раз буря стала затихать. Замер и человеческий голос. Полилась нежная, чарующая мелодия, в которой было что-то неземное. Бену и Петру казалось, что они слышат пение ангелов. Вдруг кто-то дернул Петра за рукав. "До каких же пор будем мы стоять тут?" сказал Карл. "Уже давно пора идти. Делать нечего. Пришлось уходить." "Какая чудесная музыка!" восхитился Бен. "Это лучшее из того, что я видел." Или слышал в Голландии. Выйдя из церкви, путешественники остановились, чтобы сговориться насчет дальнейшего маршрута. Решено было немедленно отправиться в Лейден, и через несколько минут вся компания весело бежала по льду канала. "Если хочешь видеть Харлем во всей красе", сказал Ламберт, обращаясь к Бену, "то приезжай сюда летом". Нигде во всем мире ты не увидишь столько прелестных редких цветов. Кроме того, здесь много прекрасных мест для загородных прогулок, а лес из высоких развесистых вязов тянется на несколько миль. Нет дерева лучше голландского вяза. Разве только английский дуб может сравниться с ним? Да-да, английский дуб Машинально повторил Бен: мысли его унеслись далеко в Лондон. И вот уже образы маленького брата Робби и сестры Дженни носились перед ним.